СУРА САД САД Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного САД Клянусь Кораном, содержащим напоминание. Однако те, которые не веруют, пребывают в гордыне и разладе с истиной. Как же много поколений погубили мы до них! Они взывали, но уже было поздно для того, чтобы уклониться». Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали, «Это лживый колдун! Неужели он обратил богов в единственного бога? Воистину, это нечто удивительное!» Знатные люди из их числа удалились со словами «Ступайте и терпите за ваших богов! Воистину, это некий замысел или нечто желанное!» Мы не слышали об этом в последней религии. Это ни что иное, как вымысел. Неужели среди нас напоминание не спослано только ему одному? О нет! Они сомневаются в моем напоминании, Коране. О нет! Они еще не вкусили мучений. Или же у них есть сокровищницы милости твоего Господа, могущественного, дарующего? Или же им принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними? Пусть же они поднимутся на небеса по путям или веревкам. Это войско будет разбито, подобно прежним самоумышленникам. До них посланников сочли лжицами народ Нуха, Адиты и фараон, владыка Кольев, Самудяне, народ Лута и жители Айки. Это были соумышленники. Все они сочли лжицами посланников, и истинным было мое наказание. Им нечего ждать, кроме одного лишь гласа, для которого нет возврата. Они сказали, «Господь наш, приблизь нашу долю, покажи нам книгу с нашими добрыми и злыми деяниями до наступления дня расчета». «Терпи то, что они говорят». И помяни нашего могучего раба Давуда, он всегда обращался к Аллаху. Мы подчинили горы, и они славословили вместе с ним после полудня и утром. А также птиц, собранных вместе, все они обращались к нему. Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и решающее слово». Дошла ли до тебя весть о затевших тяжбу, которые перелезли через стену молельни?» Они вошли к Дауду, и он испугался их. Они сказали, не бойся, мы двое тяжущихся. Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому. Рассуди же нас истина, не будь несправедлив и укажи нам наверный путь. Это мой брат. У него есть 99 овец, а у меня всего одна овца. Он сказал «Отдай ее мне» и одолел меня на словах. Он, Давуд, сказал «Он поступил по отношению к тебе несправедливо, когда попросил присоединить твою овцу к своим». Воистину, многие партнеры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, но таких мало. Давуд убедился, что мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал в ниц и раскаялся. «Мы простили ему это. Воистину он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения. О, Давуд, воистину мы назначили тебя наместником на земле». Суди же людей по справедливости и не по такай порочным желаниям. Они то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. Мы не создали небо и землю, и то, что между ними понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют от огня. Неужели мы приравним тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же мы приравним богобоязненных к грешникам? Это благословенное Писание, которое мы не спаслали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающий разумом помянули назидание. Мы даровали Давуду Сулеймана. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху. Однажды после полудня ему показали коней, бьющих копытами, быстроногих или породистых. Он сказал, «Я продолжал отдавать предпочтение любви к добру перед поминанием моего Господа, пока оно, солнце, не скрылось за преградой. Верните их ко мне» а затем он стал рубить им голени и шеи. Мы подвергли Сулеймана искушению и бросили на его трон тело, уродливое тело ребенка или дьявола, после чего он раскаялся или вернулся к власти. Он сказал, «Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. Воистину, Ты дарующий». Тогда мы подчинили ему ветер, который нежно дул по его велению, куда бы он ни пожелал, а также дьяволов, всяких строителей, ныряльщиков и прочих, связанных оковами. Это наш дар. Оказывай милость или удерживай, расчета не будет. Воистину, он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения». «Помяни нашего раба Айуба». Он возвал к своему Господу. «Сатана причинил мне вред и мучение». Ему было сказано, «Топни ногой». Вот прохладная вода для купания и питье. Мы даровали ему семью и еще столько же вместе с ними по нашей милости и как напоминание для обладающих разумом. «Возьми в руку пучок». «Ударь им жену и не приступай клятвы». Воистину, мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху. «Помяни наших рабов Ибрахима, Ицхака и Якуба, могучих и прозорливых!» «Мы избрали их за то, что они искренне поминали последнюю обитель». Воистину они у нас в числе избранных, лучших. Помени Исмаила, Альяаса и Зуль Кифла. Все они принадлежат к числу лучших. Это напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения. Сады Адема, врата которых будут раскрываться перед ними. Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питье. Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами. Это то, что обещано вам ко дню расчета. Это наш неиссякаемый удел. Вот так. Воистину, для приступившей к границе дозволенного уготовано скверное место возвращения». «Гиенна, в которой они будут гореть, как же скверно это ложе! Это кипяток и гной, пусть же они вкушают его! Им уготованы и другие виды подобных мучений. Неверующие скажут, вот толпа, ввергаемая вместе с вами, нет им приветствия, воистину они будут гореть в огне». Они скажут, «О нет, это вам не будет приветствия, это вы преподнесли его нам, как же скверно это место пребывания!» Они скажут, «Господь наш, приумножь многократно мучения в огне тем, кто преподнес это нам!» Они скажут, «Что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими? Неужели мы несправедливо глумились над ними? Или же просто взоры не падают на них?» Воистину, препирательство обитателей огня является истиной. Скажи, я всего лишь предостерегающий увещеватель. Нет божества, кроме единого и всемогущего Аллаха, Господа Небес, земли и того, что между ними, могущественного, всепрощающего. Скажи, это великая весть, от которой вы отворачиваетесь». У меня не было знания о том, как припирались в высшем сонме. Мне внушается в откровении только то, что я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. «Вот твой Господь сказал ангелам, я создам человека из глины. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ним ниц». Все ангелы без исключения пали ниц, кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих. Он сказал, «О, Иблис, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими обеими руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?» Он сказал, «Я лучше него». «Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». Он сказал, «Изыди отсюда, отныне ты изгнан и побиваем». «И проклятие мое прибудет над тобой до дня воздаяния». Он сказал, «Господи, предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». Он сказал, «Воистину ты один из тех, кому предоставлена отсрочка, до дня, срок которого определен». Он сказал, клянусь твоим могуществом, я совращу их всех, кроме твоих избранных или искренних рабов. Он сказал, вот истина, я говорю только истину, я непременно заполню гиенну тобою и всеми, кто последует за тобою. Скажи, я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями. Это не что иное, как напоминание для миров, а вы непременно узнаете весть о нем через определенное время».